Глава вторая. От сладостного к суровому. Как просто иногда совершается чудо. В зеленом ящике настало время завтрака. Идея просто пришла узнать, почему Гуинплен не идет к столу. «Ты!» — воскликнул Гуинплен, и этим все было сказано. Для него уже не существовало никаких других горизонтов,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 Разговор продолжался. Если бы тебя не было на свете, Гуинплен, что тогда? Это значило бы, что нет Бога. Чай очень горячий. Ты обожжешься, Дэ. Подуй на мою чашку. Как ты сегодня хороша. Знаешь, мне надо так много сказать тебе. Скажи. Я люблю тебя. Я обожаю тебя. Урсус бормотал про себя. Вот и славные люди, ей-богу. В любви особенно восхитительны паузы, как будто в эти минуты накопляется нежность, прорывающаяся потом сладостными излияниями. Помолчав немного, да и воскликнула. Если б ты знал, вечером, во время представления, когда я дотрагиваюсь до твоего лба, о, у тебя твердость.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 тем больше счастья перепадает ему от Бога. Счастливые люди должны прятаться, как воры. А вы сияете, жалкие светляки, ладно? Вот наступят на вас ногой и отлично сделают. Что это за дурацкие нежности? Я не дуэнья, который по должности положено смотреть, как целуются влюбленные голубки. И вы мне надоели, в конце концов. Убирайтесь к черту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 Мирно говорю тебе, Гома, но ну, не упрямься, философ!» Но волк вскочил на ноги и, глядя на дверь, оскалил клыки. «Что с тобой?» — спросил Урсус и схватил Гома за загривок. Дэй, да не обращая внимания на ворчание волка, вся погруженная в собственные мысли наслаждалась звуком голоса Гуинплена и молчала в том свойственном одним лишь слепым состоянии экстаза,